На помощь, друг. Когда я торговал с скобяными товарами на Западе, мне не раз случалось наведываться по делам в один городишко под названием Салтило в Колорадо. Симон Белл держал там лавку, в которой торговал всякой всячиной, и я знал, что всегда смогу сбыть ему партию другую своего товара. Белл был эдакий шестифутовый басовитый детина, соединявший в себе типические черты Запада и Юга. Он нравился мне. Поглядеть на него так можно было подумать, что он должен грабить дилижансы или жонглировать золотыми копьями. Однако он отпускал вам дюжину кнопок или катушку ниток, проявляя при этом в осте раз больше обходительности и терпения, чем любая продавщица за прилавком столичного универсального магазина. Мое последнее посещение Салтилла преследовало двоякую цель. Во-первых, я хотел продать свой товар. Во-вторых, дать Беллу добрый совет, воспользовавшись которым, он мог сделать неплохое дельце. В Маунтен-Сити, это город на Тихоокеанской, раз в пять крупнее Салтилла, Одно торговое предприятие не сегодня-завтра должно было вылететь в трубу. Торговало оно бойко и могло бы торговать еще лучше, но в результате неумелого введения дел и чрезмерного пристрастия одного из компаньонов к азартным играм оказалось на краю банкротства. Все это еще не получило огласки, а мне стало известно стороной. Я знал, что сразу выложив деньги, можно приобрести это предприятие за четверть его истинной стоимости. Прибыв с Салтила, я направился к Беллу в его лавку. Белл кивнул мне, и, как всегда, широкая улыбка медленно расплылась по его лицу, но он продолжал не спеша отпускать леденцы какой-то девчушки. Покончив с этим, он вышел из-за прилавка и пожал мне руку. — Ишь ты! — сказал он, незатейливая шутка, которая неизменно встречалась каждое мое появление. Не иначе как вы приехали делать видовые снимки наших гор сейчас как будто не сезон сбывать с кабины и изделия я рассказал Беллу про выгодное дело которое наклевывалась в mountain сити если он хочет воспользоваться таким случаем я готов так и быть остаться со всем своим товаром на руках и не помогать ему затовариваться в своем saltиллу «Звучит заманчиво», — сказал он с жаром. «Я бы не прочь расширить немножко дел Очень вам признателен за эти сведения, только... Ну, ладно, пойдемте ко мне. Вы переночуете у нас, а я подумаю». Солнце уже село, и всем большим лавкам в Салтилла пора было закрываться на ночь. Приказчики захлопнули свои книги, заперли сейф и надели пиджаки и шляпы, и отправились по домам. Белл задвинул засов на двойных дубовых дверях, и мы немножко постояли на крылечке, вдыхая свежий ароматный ветерок, потянувший с гор. На улице появился высокий плотный мужчина и подошел к крыльцу лавки. Его пушистые черные усы Черные брови и курчавая черная шевелюра находились в странном противоречии с нежно-розовым цветом лица, который, по всем законам естества, должен был бы принадлежать блондину. Незнакомцу на вид было лет сорок. На нем был белый жилет, белая шляпа, часовая цепочка из золотых пятидолларовиков и недурного покроя серый костюм, в каких любят щеголять восемнадцатилетние юнцы, еще не окончившие колледж. Поглядев сначала с недоверием на меня, незнакомец устремил затем холодный и даже, как мне показалось, враждебный взгляд на Белла. «Ну как?» — спросил Белл тоном, каким говорят с посторонними людьми. «Удалось все уладить?» «Вопрос!» — негодующе вскричал незнакомец. «Чего ради, по-твоему, я здесь околачиваюсь вторую неделю?» «Сегодня все будет закончено. Устраивает это тебя? Или ты, может, на попятной?» «Устраивает», — сказал Белл. «Я знал, что ты это сделаешь». «Еще бы тебе не знать», — сказал величественный незнакомец. «Будто я раньше не делал». «Делал», — согласился Белл. «Но и я тоже. Как тебя кормят в гостинице?» «Зубы обломаешь, но я терплю. А ты, кстати, не можешь ли дать мне каких-либо указаний?» как лучше управляться с... с этим делом. Ты ведь знаешь, у меня нет никакого опыта по этой части. — Нет, не могу, — подумав, — отвечал Белл. — Я все перепробовал. Придется тебе самому поискать какой-нибудь способ. — Умасливать не пробовал? — Бочки масла пустил в расход. — А подпруги с медными пряжками не пойдут в дело? — И не пытайся. Я раз рискнул, вот что получилось. Белл протянул руку. Даже в сгустившихся сумерках я разглядел на тыльной стороне кисти длинный белый шрам, похожий на след когтя, ножа или еще какого-нибудь острого предмета. — Ох, вот как! — сказал незнакомец беспечно. — Ладно, поглядим. Не прибавив больше ни слова, он пошел прочь. Но, отойдя шагов на десять, обернулся и крикнул. — Ты держись подальше, когда я буду принимать груз. А то, как бы не сорвалось, дельтс-то. Хорошо, — отвечал Белл, — я буду действовать в своем направлении. Смысл этой беседы остался для меня совершенно темен, но поскольку она не имела ко мне никакого касательства, я тут же выбросил ее из головы. Однако необычайная внешность незнакомца нет-нет, да всплывала у меня в памяти, пока мы с Беллом шли к нему домой. Я сказал, — Этот ваш клиент довольно-таки мрачный тип. Я бы не хотел попасть с ним вместе в буран и быть засыпанным снегом в палатке на охоте. Вот — Вот-вот, — с воодушевлением подхватил Белл, Настоящая гремучая змея, отравленная укусом тарантула. — Он не похож на жителя Салтила, — продолжал я. — Да, — сказал Белл, — он живет в Сакраменто. Приехал сюда по делу. Его зовут Джордж Ринга. Это мой лучший друг. Единственный, пожалуй, настоящий друг за последние двадцать лет. Я был так поражен, что не проронил ни слова. Белл жил в простом, удобном, квадратном, двухэтажном белом домике на краю города. Он попросил меня обождать в гостиной. Это была удручающая благопристойная комната, красный плюш, соломенные циновки, кружевные занавески, подобранные фестонами и стеклянный шкаф, достаточно вместительный, чтобы держать в нем мумию и набитый сверху донизу обращиками минералов. Пока я ждал, у меня над головой вдруг раздались звуки, происхождение которых не может вызвать у вас ни малейшего сомнения, в какой бы части света вы их не услышали. Это был сварливый женский голос, поднимавшийся все выше и выше по мере нарастания клокотавшей в нем злобы. В промежутках между шквалами до меня долетал мерный рокот, голос Белла, пытающегося усмирить разбушевавшуюся стихию. Мало-помалу бурю утихла, но я все же успел услышать, как женщина сказала, понизив голос с выражением сдержанной ярости, звучавшей внушительнее, чем все предыдущие вопли, «Ну, теперь конец, слышишь, конец! О, ты еще пожалеешь!» В доме, насколько я знал, никого, кроме читы Беллов и прислуги, не было. Меня представили миссис Белл за ужином. На первый взгляд она показалась мне красивой женщиной. Но я вскоре заметил, что эта красота с червоточиной. Раздражительность, неуравновешенность, крикливость, эгоизм, вечное чем-нибудь недовольство и неумение владеть собой чрезвычайно портили ее женственную прелесть. За ужином она была отделана весела, притворно-добродушна и подчеркнута смиренно, что изобличало в ней особу с заскоками и капризами. При всем том, это, несомненно, была женщина, не нерешенная привлекательности в глазах мужчин. После ужина мы с Беллом вынесли стулья на травку и уселись покурить при лунном свете. Полная луна, как известно, колдунья. При бледном ее сиянии правдивые люди открывают вам самые драгоценные сокровища своего сердца, алгуны выдавливают на палитру рассказа самые яркие краски из тюбиков своих фантазий. Я увидел, как широкая улыбка снова медленно разлилась по лицу Белла. — Вам, верно, кажется, странной такая дружба, как у нас с Джорджем, — сказал он. — Нам, признаться, никогда не доставляло особенного удовольствия общения друг с другом. Но мы одинаково понимаем дружбу, и все эти годы никогда от этого не отступали. Я постараюсь дать вам некоторое представление о том, как мы это себе представляем. Человеку нужен один единственный друг. Тот, кто околачивается возле вас, пьет ваши виски, хлопает вас по плечу, расписывает, как он вас любит и отнимает у вас время, — это еще не друг. Даже если вы играли с ним в камушки в школе и удили рыбу в одном ручье. Пока вам не понадобился истинный друг, может, сойдет и этот. Но настоящий друг, на мой взгляд, это тот, на кого вы можете положиться. Вот как я на Джорджа, он на меня. С давних пор мы с ним были связаны на самый различный лад. На паях гоняли в Нью-Мексико фургоны с товаром, вместе рыли кое-какое золотишко и слегка поигрывали в карты. Каждому из нас случалось время от времени попадать в беду. И на этой почве мы с ним главным образом и сошлись. А еще, вероятно, потому что не испытывали потребности слишком часто видеться друг с другом. И не слишком друг другу докучали. Джордж — тщеславный, малый и отчаянный хвостун. Послушать его, так стоит ему только дунуть, и самый большой из гейзеров в Йосемитской долине тотчас уберется назад в свою дыру. Я человек тихий, люблю почитать, поразмышлять. Чем чаще нам с ним приходилось встречаться, тем меньше мы искали этих встреч. Если бы Джордж попробовал хлопнуть меня по плечу или просюсюкать что-нибудь насчет нашей дружбы, как делают это, я видел некоторые так называемые друзья-приятели, я бы вздул его, не сходя с места. То же самое и он. Мои замашки так же противны ему, как мне его. На прииске мы с ним всегда жили в разных палатках, чтобы не навязывать друг другу свою омерзительную личность. И все же со временем мы поняли, что в беде каждый из нас может рассчитывать на другого, вплоть до его последнего доллара, честного слова или лжесвидетельства последней пули в его винчестере, Последние капли крови в жилах. Мы никогда с ним об этом не говорили. Это бы все испортило. А просто убедились на деле. Как-то раз я схватил шляпу, вскочил в товарные вагоны проехал 200 миль до Айдахо, чтобы удостоверить его личность, когда его хотели повесить, приняв за железнодорожного бандита. А раз как-то я валялся в тифу в своей палатке, где-то в Техасе, без гроша в кармане и без смены белья, и послал за Джорджем в Бойс-Сити, он приехал с первым поездом. Ни слова не говоря, пришпилил к палатке дорожное зеркальце, подкрутил усы и втер какое-то снадобье в волосы. Они у него от природы ярко-рыжие, после чего с исключительным мастерством изругал меня на все корки и снял пальто. — Ну ты, трухлявый гриб, какого черта ты разлегся? — сказал он. — Надо же быть таким идиотом, небось налокался воды из какого-нибудь гнилого болота. И уж ты, конечно, не можешь не валиться в постель и не подымать визга, когда тебя укусит москит или кольнет под ложечкой. Я здорово обозлился. «У тебя не слишком приятная манера ухаживать за больными», — сказал я. «Ступай туда, откуда пришел, и дай мне умереть естественной смертью. Очень жалею, что послал за тобой». «Я и то подумываю, не уехать ли», — сказал Джордж. «Кому это интересно, будешь ты жить или загнешься? Но раз уж меня сюда заманили, я теперь могу и подождать, пока не кончится это несварение желудка или крапивная лихорадка или что там у тебя такое». две недели спустя я пошел на поправку доктор расхохотался и сказал что по его мнению меня поставили на ноги не его лекарство, а то состояние бешенства, в котором я все это время пребывал вот собственно как протекала наша дружба с джорджем мы не разводили на этот счет никаких сантиментов все строилось на взаимных одолжениях и только, но каждый из нас Знал, что другой всегда готов прийти ему на помощь. Помню, как я однажды подшутил над Джорджем, просто чтобы испытать его. Потом мне было даже совестно. Я мог бы не сомневаться в том, как он поступит. Мы жили тогда в одном городишке в долине Сент-Луиса, где у нас было стадо овец и немного рогатого скота. Дело у нас было общее, а жили мы, как всегда, в розе. Из восточных штатов ко мне приехала на лето моя тетушка, и я снял небольшой коттедж. Она тут же завела двух коров, несколько поросят и немного кур, чтобы придать дому обжитой вид. Джордж жил в маленькой хижине в полумиле от города. Однажды у нас с тетушкой околел теленок. Ночью я разрубил его на куски, сложил эти останки в мешок и завязал его проволокой. Затем надел старую рубаху, Основательно разодрал на ней ворот, почти напрочь оторвал один рукав, взирошил себе волосы, вымазал руки красными чернилами и побрызгал ими немного на рубаху и на лицо. Думаю, что у меня был такой вид, словно я только что выдержал борьбу не на жизнь, а на смерть. Взвалил мешок на повозку и поехал к Джорджу. Я покричал перед его хижиной, и он вышел на порог в желтой пижаме, лакированных туфлях и в феске. Джордж всегда был страшным франтом. Я свалил мешок на землю. ш прошипел я, с безумным видом озираясь по сторонам. — Возьми этот Джордж и зарой где-нибудь за домом. Как есть, так и схорони, и не... — Ну чё, раскудахтался, — говорит Джордж. Ради создателя, поиди умойся и переодень рубашку. Он закурил трубку, а я галопом поскакал обратно. На утро он появился у нас в садике перед домом, где моя тетушка возилась со своими овощами и цветочками. Джордж раскланивается, изгибаясь дугой, рассыпается в комплиментах. Он на этот счет мастак, когда захочет, и просит тетушку подарить ему розовый куст. Он вскопал небольшую клумбу у себя за домом и хочет посадить там что-нибудь красивое и полезное. Тетушка, чрезвычайно подчленная, выкапывает с корнем один из своих самых больших кустов и отдает ему. Потом я видел, где он его посадил. На голом, без травы, хорошо утрамбованном месте. Ни я, ни Джордж никогда ни словом не обмолвились больше по этому поводу. Луна поднялась выше, быть может, стремясь вызвать прилив океана или эльфов из своих убежищ, а, скорее всего, Симса Белла на дальнейшую откровенность. «Вскоре после этого привелось и мне оказать услугу Джорджу Ринга», — продолжал Белл. Он сколотил немного деньжат с помощью своих овец и коров и уехал в Денвер. Когда я его там увидел, он щеголял в замшевом жилете, в желтых башмаках, полосатом костюме, похожем на тент над витриной бакалейной лавочки, и волосы у него были уже до того черные, что даже отливали вороненой сталью и выделялись своей чернотой в полном мраке. Я приехал в Денвер по его вызову. Джордж написал, что я срочно ему нужен, и просил прихватить с собой мой самый парадный костюм. Он был как раз на мне, когда я получил письмо, и я отбыл с ближайшим поездом. Джордж жил... Белл оборвал свой рассказ и с минуту настороженно прислушивался. — Мне показалось, что проехал кто-то по дороге, — пояснил он. — Да, так Джордж жил... на курорте на берегу озера под Денвером и пускал там пыль в глаза, не жалея сил. Он снял двухкомнатный коттедж, обзавелся собачкой какой-то невидной породы, гамаком и дюжиной тросточек самого различного вида. — Симс, — говорит он мне, — здесь есть одна вдова... которая конец допекла меня разнообразными знаками внимания. Нет мне от нее спасения. Не то чтобы она была некрасива или непривлекательна, но ее намерения слишком серьезны. А я еще не подготовлен к женитьбе и оседлому образу жизни. Стоит мне пойти на вечеринку или посидеть на веранде отеля, или вообще появиться в каком-нибудь обществе. Как она тут, как тут». накинет на меня свое лассо и не дает общаться со всем прочим стадом. — Мне нравится это местечко, — продолжал Джордж. — Я тут имею успех в самом избранном кругу, и в мои планы вовсе не входит сматываться отсюда. Вот я и вызвал тебя. — А что же я должен делать, — спрашиваю. — Ну как, — говорит, — ты должен заставить ее изменить курс, отрезать ее от меня. — Прийти мне на помощь. — Ну что бы ты сделал, если бы увидел, что меня хочет съесть дикая кошка? — Бросился бы на нее, правильно говорит. Вот и бросься на миссис Де Клинтон. — А как я должен это сделать, спрашиваю? — С применением физической силы или устрашения или каким-либо более мягким и приятным способом? — Поухаживай за ней, — говорит Джордж. «Сбей ее с моего следа, таскай ее по ресторанам, катайся с ней на лодке, околачивайся возле нее, не обходя от нее ни на шаг, постарайся вскружить ей голову, если сумеешь. Некоторые женщины — порядочные дуры, кто знает, может, она и прельстит с тобой». «А ты никогда не пытался, — спрашиваю я его, — несколько ослабить действие своих роковых чар?» Накинуть, так сказать, вуально свою ослепительную красоту или позволить своему чарующему голосу издать две-три резкие ноты. Короче, не пробовал ли ты сам как-нибудь отшить эту даму? Джордж не уловил иронии в моих словах. Он подкрутил усы и уставился на носки своих башмаков. — Ты же знаешь, Симс, — говорит он, — мое отношение к женщинам. Я не могу не щадить их чувств, это у меня в крови. Я всегда вежлив с дамами, всегда потакаю их капризом. Но эта мисс Де Клинтон просто мне не пара. К тому же я не создан для брака. Ладно, говорю я, сделаю все, что в моих силах. После этого я купил себе новый костюм и книжку о хорошем тоне. И вцепился мёртвой хваткой в миссис Де Клинтон. Она была совсем не дурна собой, очень живая и веселая. Первое время мне казалось, что только стреножив эту даму, можно помешать ей таскаться за Джорджем по пятам. Но под конец я так ее приручил... что она стала вроде как с охотой кататься со мной верхом и на лодке, и даже как будто принимала очень близко к сердцу, если я забывал послать ей с утра цветы. Все же мне как-то не нравилась ее манера поглядывать порой краешком глаза на Джорджа. А Джордж тем временем развлекался вовсю и мог вращаться и общаться, сколько влезет. «Да...» — продолжал Белл. — Слов нет, миссис Д. Клинтон была очень хороша тогда. Она несколько изменилась с тех пор, как вы могли заметить за ужином. — Что такое? — воскликнул я. — Я женился на миссис Д. Клинтон, — сказал Белл. — Как-то раз вечером после прогулки на лодке. Когда я сообщил об этом Джорджу, тот разинул рот, и мне показалось, что он готов изменить нашему правилу и выразить мне свою признательность, но он подавил в себе этот порыв. «Вот как», — сказал он, — продолжая играть со своей собакой, — «надеюсь, это не причинит тебе слишком больших хлопот. Что касается меня, то я никогда не женюсь». «Это было три года назад». продолжал рассказ Белл. Мы обосновались в этом городе и примерно с год сравнительно неплохо ладили друг с другом. А потом все пошло кувырком. За последние два года жизнь моя постепенно превратилась в ад. Слышали, небось, сегодня скандальчик наверху. но ну, так это был очень приветливый прием по сравнению с тем, как меня обычно встречают. Ей скучно со мной, скучно в этом захудалом городишке, и она целый день рвет и мечет, бесится, как пантера в клетке. Я терпел, терпел, и, наконец, две недели назад вызвал о помощи. Мой призыв настиг Джорджа в Сакраменто. Получив телеграмму, он выехал с первым поездом. Из дома быстрым шагом вышла миссис Белл и направилась к нам. Она казалась очень взволнованной или встревоженной, но старалась улыбаться, как радушная хозяйка, и говорить очень спокойно. — Уже садится роса, — сказала она. — И час довольно поздний. Вы не хотите пойти в дом, джентльмены? Белл вынул несколько сигар из кармана и сказал... «Очень уж ночь хороша, неохота пока забираться в комнаты. Я думаю, мы с мистером Эймзом прогуляемся немного по дороге и выкурим еще по сигаре. Мне надобно потолковать с ним насчет некоторых закупок, которые я предполагаю сделать». «Направо по дороге пойдете или налево?» — спросила миссис Белл. «Налево», — отвечал Белл. Мне показалось, что миссис Белл вздохнула с облегчением. Когда мы отошли от дома шагов на и деревья скрыли его из глаз, Белл свернул в густую рощу, тянувшуюся вдоль дороги, и мы направились обратно к дому. В шагах в двадцати от него мы остановились в тени деревьев. Я недоумевал, что значит этот маневр. Тут до нас долетел стук копыт. К дому приближался экипаж. Белл вынул часы и взглянул на них при лунном свете. «Минута в минуту», — сказал он, — «Джордж всегда точен». Экипаж подъехал к дому и остановился в густой тени. Женская фигура с большим саквояжем в руках вышла из дома и поспешно направилась к экипажу. Затем мы услышали, как он быстро покатил обратно. Я поглядел на Белл. Само собой, разумеется, я не задал никакого вопроса, но, вероятно, Белл прочел его на моем лице. Она убежала с Джорджем, — сказал он просто. Он все время держал меня в курсе событий. Через шесть месяцев она получит развод, и тогда Джордж женится на ней. Если он берется помочь, то никогда не останавливается на полдороге. У них уже все решено. Тоже такое дружба, в конце концов, невольно подумалось мне. Когда мы вернулись в дом, Белл завел о чем-то непринужденную беседу, и я старался ее поддерживать. Внезапно наш утренний разговор о фирме в Маунтен-Сити всплыл в моей памяти — И я стал настойчиво уговаривать Белла не упускать такой случай. Теперь он свободен, и ему легче сняться с места. А дело это, несомненно, очень выгодное. Белл с минуту молчал. Я взглянул на него, и мне показалось, что он думает о чем-то другом, очень далеком от моего проекта. «Нет, мистер Эймс», — сказал он наконец, — Я не могу пойти на это дело. Горячо признателен вам за ваши хлопоты. Но я уж останусь здесь. Я не могу перебраться в Маунтен-Сити. — Почему же? — спросил я. Миссис Белл, — отвечал он, — не захочет жить в Маунтен-Сити. Она не любит этого города и ни за что туда не поедет. Придется мне торчать здесь, в Салтилло. «Миссис Белл?» — воскликнул я в полном недоумении. Я был так изумлен, что даже не пытался найти какой-нибудь смысл в его словах. «Сейчас объясню», — сказал Белл. «Я знаю Джорджа и знаю миссис Белл. Джордж не очень-то покладист. Если ему что-нибудь не по понутру, он не станет долго терпеть. Не то что я. Я даю им от силы полгода. Полгода супружеской жизни. А затем последует разрыв. И миссис Белл вернется ко мне. Ей больше некуда деться. Значит, я должен сидеть здесь и ждать». а через полгода придется схватить чемодан и сесть на первый поезд, потому что придет призыв от Джорджа. — Друг, на помощь!